уже с порога Лиза удивилась, царящей чистоте в квартире. Она оставила корзину в прихожей, скинула обувь и вошла в гостиную. Александра не слышала шагов хозяйки, потому что работал телевизор. Она усердно очищала от пыли полки с хрусталем и подпевала исполнителю, который неустанно повторял про цвет настроения синий. Выглядела Саша гораздо лучше. Она наконец поменяла свои лохмотья на джинсы и майку. Одежду взяла самую старую и застиранную, машинально отметила про себя Заболотская. Её ещё надо к парикмахеру отправить. Попрошу мастера сделать ей стрижку, закрасить жуткую седину и руки привести в порядок. Взяв со стола пульт, Елизавета убавила громкость, на что сразу среагировала гостья. Великая испуга на повернулась, но увидев хозяйку, расплылась в улыбке. Привет, Лиза. Ты не рассердишься, что я тут хозяйничаю? Наоборот, мне придётся заплатить, как специалистке из клининговой компании. Деньгами не надо, я могу едой взять, Александра, улыбнувшись, подхватила шутку. Обед будет готов через час. Ого, да ты столько дел переделала. Мне в радость. Я скучала по уюту и ощущению дома. Пошли. Поможешь разобрать продукты, которые мать из Германии прислала? Ого! А что, родители там живут? Работают в торговом представительстве в Берлине. Разобравшись с иностранной едой, женщины сели пить чай. Неожиданно Лиза спросила: Саша, ты работала в фельдшерском пункте в большой сибирской деревне? Я правильно поняла? Гостья кивнула, прожёвывая печенье. Тебя должна знать каждая собака. У тебя целая деревня друзей, так? Александра снова кивнула. А почему же так случилось, что никто из близких не начал волноваться за тебя, когда ты исчезла с радаров? Ты оказалась в отчаянном положении на улице, и никто из друзей даже не поинтересовался, где ты и что с тобой? Наверное, думали, что я хорошо устроилась в столице, и со мной всё в порядке. Великая, пожало, худенькими плечами. Когда я жила у бабуси, с подругами часами разговаривала по телефону, звонила им почти каждый день, и они мне даже собирались приехать в гости в Москву. Подруги у меня что надо, со школы не разлий вода. Понятие дружбы у каждого своё. Один довольно известный человек, который считал себя другом Владимира Высоцкого, публично вспоминал, что как-то он пришел к нему в гости и предложил выпить за встречу. Знаменитый актер и поэт тогда уже был болен, зависим от запрещенных средств. Он чувствовал себя неважно. Заболоцкая усмехнулась. Поэт признался, что в его доме нет алкоголя, на что друг от широты душевной. поставил на стол бутылку коньяка. После посиделки дружбан, довольный, отправился домой, а Владимир, развязавшись, пустился на поиски дозы. Вот дружок в кавычках и протянул руку помощи. Именно из-за таких жизнь Высоцкого оказалась такой короткой. Да, знаю подобные примеры. Дружки Джека Лондона спалили дом, который он для них же и построил. Джек давал деньги, всячески поддерживал, как он искренне думал, творческих, недооценённых соратников, а они насмехались над ним, за его же спиной, жрали и пили в три горла. В конце концов талантливый писатель скончался, то ли от алкоголя, то ли от наркотиков, а скорее от осознания того, что его предали. Александра собрала посуду со стола и, отвернувшись к мойке, чтобы хозяйка не заметила её взгляда, произнесла: А ведь тебя тоже никто не кинулся искать, когда ты валялась без сознания под старыми досками и кусками шифера. Ты знаешь мировую литературу? После паузы промямлила Лиза. Ей действительно нечего было ответить на укол приятельницы. Джека Лондона, кажется, в школе не проходят. Не проходят. Гостья повернулась. Зато проходит на втором курсе литературного института, который я в связи с кое-какими событиями покинула. Александра улыбнулась и широко развела руками. Как ты успела заметить, я очень увлекающаяся натура. Женщина осеклась, схватила тряпку и взялась усердно тереть стул, пряча взгляд. Я приехала из глубинки, где меня искать с собаками и фонарями. А ты местная, москвичка. Я понимаю, родители далеко, а друзья, коллеги, правильно говорят, что никому нет дела до человека в большом городе. Сколько знаменитых артистов спилось, пропало в одиночестве. Вон, Наталья Кустинская, звезда советского экрана, красавица каких мало, 6 раз выходила замуж за всяких дипломатов, космонавтов. А когда заболела и оказалась прикованной к постели, сразу вся шатя и братия, обожатели и друзей рассосалась. Александра незаметно для себя раздухарилась и не выпуская тряпки, упёрла руки в бока. Лежала бедная до последнего дня, к Богу обращалась, чтобы поправиться. Великая секлась и вернулась к своему занятию, натирая стол и всё что вокруг с ещё большим рвением. Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть по одиночке. пропела Лиза слова незабвенного окуджавы и поднялась. Пойду работать. Это ты у нас дама, не обременённая службой. Ага, не обременённая службой, домом, пропиской, зарплатой, вольная птица. Неожиданно женщины посмотрели друг на друга и громко засмеялись, разрядив тем самым обстановку. Лиза прикрыла дверь кабинета, чтобы кухонные звуки, бренчание посуды, шум воды из-под крана не мешали работать. Села за рабочий стол и уткнулась взглядом в тёмный монитор. Слова Александра задели за живое. Она вспомнила тот день, когда понятие дружбы превратилось в пыль, а друзья в труху. Она училась в не совсем обычной школе. Это была школа со всякими углублёнными изучениями гуманитарного порядка. Потом учебное заведение переименовали в гимназию, куда попасть без экзамена оказалось невозможным. А того, кто учился на тот момент, вытягивали всеми правдами и неправдами, чтобы сохранить честь гимназии и рейтинги. Заболотская в лидерах не числилась, но и в хвосте не плелась. Обдавала предпочтение иностранной и классической русской литературе и углублённому изучению английского языка. Атмосфера в классе царила в общем дружная. Присутствовали, конечно, и отпетые, куда от них деваться. И в классе, как в маленькой модели большого общества, существовала передовая прослойка. Она не обязательно складывалась из отличников. Компашку составляли спортсмены, хорошо развитые физически, и те, чьи родители занимали определённые должности и места в пищевой цепочке. Елизавета близко хороводилась с двумя девочками, считая их подругами. С ними делилась секретами, ходила в кино и в караоке. Слово хороводилось, всегда употребляла мама У нее имелись несколько другие понятия о дружбе. Она считала, что взаимоотношения должны быть равными. А Лизка совсем пустоголовая. Сколько ей не дай на карманные расходы, все прокутит на подруг. Дочь оплачивала билеты в кино, приглашала в боулинг и в аквапарк. Мамуля не жадная, она совсем не акцентировала внимание на таких мелочах. Но как-то девочки пришли к Лизе, На день рождения, на пятнадцатилетие дочери пригласили родственников, и сын должен был привести невесту на смотрины. Подружки щебетали в комнате дочери, когда взмыленная мать попросила помочь с сервировкой стола, а то гости появятся с минуты на минуту. Именинница сразу подскочила, схватила полотенце и кинулась в гостиную, но девочки не проявили прыть. Одна уставилась на старшую хозяйку дома холодными глазами и нравоучительно произнесла: Мы ведь тоже гости. Вот моя мама, чтобы всё успеть, приглашает на помощь официантов из ресторана. Елизавета уже тёрла полотенцем серебряные вилки и ножи у стола в гостиной и не слышала разговора, а мать, обескураженная, что-то промычала и вернулась к своей кулинарии. Уже потом Заболоцкая старшая выяснила, что подружки даже не принесли букет от цветов. Впоследствии мать попыталась повлиять на мнение девочки, чтобы та изменила своё отношение к этой так называемой дружбе. Но в этом возрасте что-то менять только портить. Мать с дочерью разругались в пух и прах и не разговаривали друг с другом почти неделю. и всё же должно было настать время прозрения, и оно настало. Когда Елизавета пошла в 11-й класс, карьера родителей резко взметнулась в гору. Соответственно, материальное положение в семье прилично выросло. Отец приобрёл у коллеги дачу. Тот уезжал на долгосрочную службу в другую страну, и содержать на расстоянии недвижимость за городом не видел смысла. Дача оказалась прекрасной, на берегу реки, двухэтажная, с огромными окнами, с площадкой для барбекю, с паленницей, камином и деревянная, как положено даче. Родителям приходилось часто бывать в заграничных командировках. Так случилось и в этот раз. Грех было не воспользоваться таким случаем. Елизавета, на правах хозяйки, пригласила весь класс отпраздновать 8 марта в прекрасном месте, а именно в их загородном доме. Класс с восторгом принял предложение, тем более, что добираться до места оказалось проще простого. В дачный посёлок ходили автобусы и останавливалась пригородная электричка. Девочки отвечали за провиант, а мальчишки за напитки. Елизавета Решила освоиться на месте заранее, пересчитать посуду и докупить в местном магазинчике разовые тарелки и вилки, если не хватит на всех. Ребята из класса решили добираться вместе. В автобусе большой компании будет тесно, да и рискуют все не поместиться в одном, а в электричке места хватит по-любому. Когда орава подростков оказалась у кованых ворот, то сразу не сообразила, что попала действительно по адресу. Лиза выскочила, чтобы нажать кнопку автоматического открывания ворот, и увидела немой вопрос на лицах. Кто-то из толпы спросил: "Заболотская, ты хочешь сказать, что это дача?" "Ну да". Лиза пожала плечами и махнула рукой: "Проходите скорее". Ещё пару секунд толпа не двигалась. В представлении подростков вырисовывалась дача, как небольшой домик с верандой и баней, а перед ними возвышался элитный коттедж. Через секунду осознание пришло, и толпа с шумом поднялась на крыльцо. Сначала всё шло весело и интересно, Одноклассники, как муравьи, расползлись по всему дому, ощупывая тяжёлые испанские шторы, осматривая бильярдную, каминную и сауну со стеклянными дверями. Потом все стеклись в столовую, и пошло веселье и смех. В какой момент произошло помутнение, Лиза не сообразила. Сначала просто упал и разбился бокал из-под шампанского. Этот незатейливый факт вызвал взрыв смеха, наверное, еще потому, что бокал был из богемского хрусталя. Кто-то кричал, что это на счастье. Одного у фужера показалось мало. Молодняк взялся бить посуду. Вскоре на столе остались только пластиковые круги с остатками еды. Толпа подскочила и кинулась к реке. Хорошо, что стоял март, и на купание никто не осмелился. Потом вернулись в дом, и гости, как горох, рассыпались по комнатам. Кто-то проник в отцовский погребок, где отец держал бутылки с элитным алкоголем для особо важных случаев. Вот тут и началась форменная вакханалия. Лиза пыталась сопротивляться, отговаривать и увещевать, но её уже никто не слушал. Она, опустив руки, сидела в столовой, тупо наблюдая, как дербаница жилище, которое с такой любовью обустраивали родители. Елизавета с жутким разочарованием следила за перемещением своих закадычных подруг, которые предались общему разрушительному веселью. На том дружба и закончилась. Ей, конечно, по самое не хочу досталось от родителей. Дачу ещё несколько дней приводили в порядок. В классе Лиза держала со всеми ровные отношения, она понимала, что именно зависть стала детонатором к такому поведению. Одноклассники первое время прикрывали глаза и пытались неловко шутить. А Заболотская определила для себя дистанцию со школьниками и навсегда поменяла отношение к дружбе.